Глава 17 о помыслах и о прелести. Помни два помысла и бойся их. Один говорит: ты святой, другой: ты не спасёшься. Оба эти помысла от врага, и нет в них истины. Но ты думай: я великий грешник, но Господь милостивый, он много любит людей и простит мне грехи мои. Вери так, и будет тебе это. Простит Господь. Но на подвиги свои не надейся, хотя бы ты и много подвязался. Один подвижник мне говорил: "Я непременно должен быть помилован, потому что кладу столько поклонов каждый день". Но когда пришла смерть, то он порвал на себе рубашку. Так не за подвиги наши, а туне по благости своей. милует Бог. Господь хочет, чтобы душа была смиренна, не злобива и всех с любовью прощала. Тогда и Господь простит с радостью. Господь любит всех, и мы должны подражать Ему и любить всех. И если немощны, то просить. И Господь не откажет и поможет своей благодатью. Еще послушникам, Познал я любовь Божию, и она неописуема. Душа чувствует, что она с Богом и в Боге, и дух радуется о Господе, хотя тело инемагает от благодати Божией. Но эту благодать можно потерять из-за один плохой помысел. С плохим помыслом входит в нас вражея сила, и тогда мрачается душа, и злые мысли терзают её. чувствует тогда человек свою погибель и видит, что без благодати Божией он грешная и немочная земля. Душа, познавшая Господа, долгим опытом научается, что если человек живёт по заповеди, то он хотя бы и немного, но чувствует благодать в себе и имеет дерзновение в молитве. Но если согрешит одним помыслом и не покаятся, то благодать скрывается, и душа тогда скучает и плачет перед Богом. Так всю жизнь душа проводит в борьбе с помыслами, но ты не унывай от борьбы, ибо Господь любит мужественного борца. Злые помыслы мучают гордую душу, и пока она не смирится, не узнает покоя от них. Когда плохие помыслы осаждают тебя, то взывай к Богу подобно Адаму Господи творец мой и создатель ты видишь душа моя в терзании от плохих мыслей помилуй меня и когда стоишь перед лицом владыки то крепко помни что все прошения твои если они полезны он исполнит туча пришла закрыла солнце и наступила мрак Так за один гордый помысел душа теряет благодать и находит на неё мрак. Но также за один смиренный помысел опять приходит благодать. Я испытал это на себе. Знай, что если помысел твой уклоняется следить за людьми, кто как живёт, то это признак гордости. Внимай себе. Наблюдай за собой и увидишь, Как только душа превознесется перед братом, так вслед за этим приходит плохой помысл, который не угоден Богу, и через это душа смиряется. А если не смирится, то придет некое малое искушение. Если опять не смирится, то начнется блудная брань. Если же опять не смирится, то впадет в некий малый грех. Если и тогда не смирится, то будет больший грех. И так до тех пор будет грешить, пока не смирится. Но как только покаяется, так милостивый Господь даст душе мир и умиление. И тогда пройдёт всё плохое, и уйдут все помыслы. Но после держи смирение всеми силами, иначе опять впадёшь в грех. Видя, что душа не укрепилась в смирении, Господь отнимает благодать, но ты не падай духом от этого. Благодать в тебе, но скрыта. Ты приучи себя отсекать помыслы сразу. А если когда забудешь и не отгонишь сразу, то принеси покаяние. Потрудись над этим, чтобы приобрести привычку. Душа имеет привычку. Как привыкнешь, так и будешь делать потом всю жизнь. ублагого человека благие помышления, а у злого злые. Но каждый должен научиться бороться с помыслами и из плохих вырабатывать добрые. Это признак опытной души. Ты спросишь, как это бывает? А так. Как живой человек чувствует, когда ему холодно или когда ему жарко, так и познавший опытом дух святого слышит, когда в душе его есть благодать. и когда приходят злые духи. Господь дает душе разум познавать Его пришествие и любить Его, и творить волю Его. Так же и помыслы от врага душа узнает не по внешнему виду их, а по действию на душу. Опытом это познается, а кто не имеет опыта, того враги легко обманывают. Влагай пали гордостью, и нас влекут туда же, и приносят нам помыслы похвалы. И если душа примет похвалу, то благодать отступит, пока не смирится душа. И так всю жизнь человек будет учиться смирению Христову, и покуда не научится, не познает душа покоя от помыслов и не сможет молиться чистым умом. Кто хочет чисто молиться, Тот не должен знать никаких газетных новостей, не должен читать плохих книг или любопытно знать что-либо из жизни других. Всё это приносит в ум много нечистых мыслей, и когда человек хочет в них разобраться, то они всё больше и больше запутывают и томят душу. Когда душа научится любви от Господа, то ей жалко всю вселенную, всякую тварь Божию. И она молится, чтобы все люди покаялись и приняли благодать святого Духа. Но если душа теряет благодать, то отходит от неё любовь, ибо без благодати Божией невозможно любить врагов. И тогда от сердца исходят помышления злые, как говорит Господь. Хорошо знай, что если тебя мучают плохие помыслы, то значит ты не смирен. Господь сказал: Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрещете покой душам вашим. Без смирения Христова душа никогда не будет покойна в Боге, но всегда будет волноваться разными помыслами, которые не дадут ей созерцать Бога. Блажен кто смирил себя, ибо он обрёл совершенный покой в Боге. Я доселе каждый день Прошу у Господа смирения, ибо душа моя научена Духом Святым, что есть смирение Христово, и потому жажду стяжать его. О Христово смирение! Кто вкусил тебя, тот рвётся к Богу день и ночь ненасытно. О, как я немощен! Пописал немного и уже утомился, и тело ищет покоя. и Господь на земле воплоти, познал немощь человеческую. И он милостивый, и утомлялся от пути, и спал на корабле во время бури, а когда ученики разбудили его, то повелел утихнуть морю и ветру, и стала тишина великая. Так и в душе у нас, когда мы призываем святое имя Господне, бывает великий мир. О, Господи, Дай нам хвалить тебя до последнего издыхания. В прелесть человек попадает или по неопытности, или от гордости. Если по неопытности, то Господь скоро исцеляет. А если по гордости, то долго будет страдать душа, доколе не научится смирению, и тогда исцелит её Господь. В прелесть мы попадаем, когда думаем, что мы умнее и опытнее других. даже духовника. Так я по неопытности подумал, и за это пострадал. И очень благодарю Бога, что он этим смирил и вразумил меня, и не отнял у меня своей милости. И теперь я думаю, что без исповеди духовнику невозможно избавиться от прелести, потому что духовникам дана от Господа власть решить и вязать. Если увидишь свет внутри себя или снаружи себя, то не верь ему. Если вместе со светом нет в тебе умиления к Богу и любви к ближнему, но и не убойся, а смири себя, и свет этот исчезнет. Если видишь в видении какое-либо или образ, или сон, то не доверяйся ему, потому что если оно от Бога, то Господь и вразумеет. Душа не познавшая вкусом Духа Святого, не может понять видение, откуда оно Врак даёт душе некую сладость, смешанную с ч славием, и по сему узнаётся прелесть. Отцы говорят, что при вражеском видении душа почувствует смущение. Но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения, при вражеском действии почувствует или смущение, или страх. От ч славной может не испытать ни страха, ни даже смущения. потому что он хочет ведений и считает себя достойным, и потому враг легко обманывает его. Небесное познаётся духом святым, а земное умом. Но кто хочет познать Бога своим умом от науки, тот в прелести, ибо Бог познаётся только духом святым. Если ты видишь умом бесов, то смиряй себя и старайся не видеть. Но скорее иди к духовнику или старцу, к которому ты придался. Всё говори духовнику, и тогда Господь помилует тебя, и избежишь прелести. А если подумаешь, что ты в духовной жизни знаешь больше духовника, и перестанешь говорить ему на исповеди, что с тобой бывает, то за гордость эту непременно попустится тебе некая прелесть ради вразумления. С врагами борись с смирением. Когда видишь, что с твоим умом борется другой ум, то смирись, и брань прекратится. Если случится, увидишь бесов, то не убойся, но смири себя, и бесы исчезнут. А если тобой овладеет страх, то не избежишь некоторого вреда. Будь мужественен, помни, что смотрит на тебя Господь, надеешься ли ты на Него. Если ты попал в прелесть и хочешь избавиться от неё, то не отчаивайся, потому что любит Господь людей и даст тебе поправиться, и ты будешь иметь покой от помыслов, которые приносят враги. Но чтобы душа обрела покой от бесов, нужно смирить себя и говорить: "Я хуже всех, я хуже всякого скота и зверей", и чисто исповедоваться священнику, и тогда отгонится бесы. Как люди входят в дом и выходят из него, так и помыслы от бесов приходят и снова могут уйти, если ты их не принимаешь. Если помысел тебе говорит: "Укради", и ты послушаешь его, то тем самым ты дал над собой власть бесу. Если помысел тебе говорит: "Ешь много досыта", и ты будешь есть много, то опять бесс взял власть над тобой. Итак, если будет владеть тобой помысел всякой страсти, то ты станешь жилищем бесов. Но если воспримешь же должное покаяние, то они затрепещут и вынуждены будут отойти. Когда мы плачем о грехах и смиряем душу, то не имеем видений, и душа их не желает. А когда оставим плач и смирение, то можем увлечься ими. Долго я не знал, почему надо сокрушаться, раз Господь простил грехи. А потом понял, что кто не имеет сокрушения, не может устоять в смирении. Ибо злые духи горды, они и нам внушают гордость, а Господь учит кротости, смирению и любви. Через это душа обретает покой. В нашей брани нужно быть мужественным. Господь сказал пророку Иеремии: Скажи им всё, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Господь любит душу мужественную и мудрую. А если у нас нет ни того, ни другого, то надо просить у Бога и слушаться духовников. В них живёт благодать Святого Духа. особенно человек ум, которого повредилс от бесовского действия, не должен доверять себе ни в чём, но слушать духовника. Душевные бедствия происходят с нами от гордости, а телесные часто попускаются от Бога по любви к нам, как это было с многострадальным Иевом. Распознать в себе гордость очень трудно, но вот тебе признаки: Если на тебя нападают враги, бесы или мучают плохие помыслы, то это значит, что в тебе нет смирения, и потому, хотя бы ты и не понимал своей гордости, смиряйся. Если ты раздражительный или, как говорят, нервный, то это сущая беда. Если кто страдает припадками или страханиями, то эти болезни врачуются смиренным духом и покаянием. И тем чтобы любить брата своего и любить врагов 18. -е. Адамов плач. Адам, отец вселенной, в раю знал сладость любви Божией, и потому, когда был изгнан из рая за грех и лишился любви Божией, горько страдал и с великим стоном рыдал на всю пустыню. Душа его терзалась от мысли любимого бога я оскорбил не так жалел он о рае и красоте его как о том что лишился любви божьей которая ненасытно каждую минуту влечёт душу к богу так всякая душа познавшая бога духом святым но потом потерявшая благодать испытывает адамово мучение больно душе и сильно жалеет она когда оскорбит любимого Господа. Скучал Адам на земле и горько рыдал, и земля была ему немила. Он тосковал о Боге и говорил: "Скучает душа моя, о Господи, и слёзно ищу его. Как мне его не искать, когда я был с ним, душа моя была весела и покоена, и враг не имел ко мне доступа, а теперь Злой дух взял власть надо мной, и колеблет, и томит душу мою, и потому скучает душа моя о Господе даже до смерти, и рвется дух мой к Богу, и ничто на земле не веселит меня, и ничем не хочет душа моя утешиться, но снова хочет видеть его и насытиться им. Не могу забыть его ни на минуту, и томится душа моя по нему, Я от множества скорби стоном плачу я по милой мне, Боже, падшее создание твоё. Так рыдал Адам, и слёзы лились по лицу его на грудь и землю. И вся пустыня слушала стоны его. Звери и птицы замолчали в печали, а Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. Велика была скорбь Адама по изгнанию из рая. Но когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то ещё больше и стала скорбь его. И он мучился душой, и рыдал, и думал: "От меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать и жить в овражде, и убивать друг друга". И эта скорбь его была велика, как море, и понять её может только тот, чья душа познала Господа, и как много Он нас любит. И я потерял благодать, и вместе с Адамом зову. Милости в буде мне, Господи, даруй мне духа смирения и любви. О, любовь Господня! Кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя день и ночь и кричит. «Скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя». Как мне тебя не искать? Ты дал мне познать тебя духом святым. И это знание Божие влечёт мою душу слёзно искать тебя. Плачет Адам. Не мила мне пустыня, не милы мне высокие горы, ни луга, ни пение птиц. Ни что мне не мило. Душа моя в великой печали. Я оскорбил Бога. И если бы взял меня Господь снова в рай, То и там буду скорбеть и плакать, зачем я Бога любимого оскорбил. Адам по изгнании из рая болел душой и много слёз проливал у над скорби. Так всякая душа познавшая Господа скучает по нему и говорит: Где ты, Господи? Где ты, свети мой? По что скрыл лицо твоё от меня? И душа моя долго не видит тебя и скучает по тебе. и слезно ищет тебя. Где Господь мой, по что не вижу Его в душе моей, что мешает Ему жить во мне? Значит, нет во мне Христово смирения и любви к врагам. Бог есть ненасытная любовь, и описать ее невозможно. Ходил Адам по земле, и от многих болезней сердца своего плакал, а умом помышлял о Боге. И когда изнемагало тело его, и не мог он уже проливать слёзы, то дух его и тогда горел к Богу, ибо не мог он забыть рай и красоту его. Но ещё больше душа Адама любила Бога и влеклась к нему силой самой любви. О Адам, я пишу, но ты видишь, слабый ум мой не может разуметь, как скучал ты о Боге и как нёс труд покаяния. О, Адам, ты видишь, я чада твою страдаю на земле. Мало вам не огня, и два не потухает любовь моя. О, Адам, пропой нам песнь Господню, да возвеселится душа моя о Господе, и да подвignется хвалить и славить его, как хвалят его на небесах херувимы и серафимы, и как все чины небесных ангелов поют ему три святую песнь. О, Адам, отец наш, пропой нам песнь Господню, чтобы слышала вся земля, и все сыны твои подняли умы свои к Богу, и уладились звуками небесной песни, и забыли горе своё на земле. Дух святой есть любовь и сладость души, ума и тела. И кто познал Бога духом святым, те ненасытно день и ночь рвутся к живому Богу, ибо любовь Божия Зело сладка, но когда душа теряет благодать, то снова слёзно ищет Духа Святого. А кто не познал Бога Духом Святым, тот не может слёзно искать его, и душа его всегда бывает борима страстями. Ум его помышляет земное и не может прийти в созерцание и познать Иисуса Христа. Он познаётся Духом Святым. Адам знал Бога и рай, и по падении слёзно искал его. О Адам, отец наш, скажи нам сынам твоим, о Господи, твоя душа знала Бога на земле, знала и рай и сладость его и веселие. И ныне ты живёшь на небесах и видишь славу Господню. Скажи нам, как прославляется Господь наш за свои страдания и как поются песни на небесах. И как сладкие эти песни, ибо поются они духом святым. Скажи нам о славе Господней, и сколь милостив он, и как любит он своё создание. Скажи нам и о Пресвятой Богородице, как она величается на небесах и какими песнями ублажается. Скажи нам, как радуются там святые и как сияют они от благодати. Как любят они Господа и в каком смирении предстают они Богу. О, Адам, утешь и обрадуй наши скорбные души. Расскажи нам, что видишь ты на небесах. Что же ты молчишь? Ведь вся земля скорбит. Или ты от любви Божьей не можешь и вспомнить про нас? Или ты видишь Богородицу во славе и не можешь оторваться от видения? И не хочешь нам скорбящим слова ласки сказать, чтобы мы забыли горе на земле? О, Адам, отец наш, ты же видишь скорбь сынов твоих на земле. Что же ты молчишь? говорит Адам. Дети мои, не трогайте меня. Я не могу оторваться от любви Божией и говорить с вами. Душа моя уязвлена любовью Господней. и веселиться о красоте его и как могу я помнить землю живущие перед лицом владыки не могут помышлять земною о адам отец наш оставил ты нас сирот твоих а ведь мы в горе на земле скажи нам что делать чтобы угодить богу посмотри на чад твоих рассеянных по земле рассеянных умом своим Многие забывают Бога, во тьме живут и идут к пропасти ада. Не беспокойте меня. Я вижу Божию Матерь во славе, и как могу я оторваться и говорить с вами? Я вижу святых пророков и апостолов, и все они похожи на Господа нашего и Иисуса Христа, Сына Божия. Я хожу по райским садам и всюду вижу славу Господню. Ибо Господь во мне и сделал меня подобным себе. Так прославляет Господь человека, что творит его подобным себе. О, Адам! Ведь мы дети твои. Скажи нам скорбящим на земле, как унаследовать рай, чтобы и мы подобно тебе видели славу Господню. Душа наша скучает о Господе. Ты же на небесах живёшь и радуешься славе Господней. Молим тебя, утешь нас, что в опьетике мне дети мои. Господь любит вас и дал вам заповеди. Соблюдайте их, любите друг друга и обрещайте покой в Боге. Кайтесь на всякий час в прегрешениях своих, чтобы могли вы встретить Господа. Господь сказал: Любящие имя, люблю, и прославляющие имя, прославляю. О, Адам, молись за нас, детей твоих, от многих скорбей, печальна душа наша. О, Адам, отец наш, ты живёшь на небесах и видишь Господа сидящего во славе, одесную Бога Отца. Ты видишь херувимов и серафимов, и всех святых, и слышишь песни небесные, от сладости которых душа твоя забыла землю. Мы же печальны на земле и много скучаем о Боге. Мало в нас огня, чтобы пламенно любить Господа. Внуши нам, что должны мы делать, чтобы рай обрести? Отвечает Адам: Не троньте меня, дети мои, ибо я от сладости любви Божьей не могу вспомнить про землю. У Адама скучают души наши, И скорби отяготили нас. Скажи нам слово утешения, Пропой нам от песней, Которые ты слышишь на небесах, Дабы слышала их вся земля, И люди забыли горе свое. О, Адам, мы печальны зело. Не троньте меня. Время моих скорбей прошло. От красоты рая и сладости Духа Святого Я не могу уже помнить землю. Но скажу вам, любит вас Господь, и вы живите в любви. Будьте послушны властям, смиряйте свои сердца, и дух Божий будет жить в вас. Он приходит в душу тихо и даёт ей мир и свидетельствует спасение без слов. Пойте Богу о любви и смирении духа, ибо Господь радуется этому. О, Адам, Отец наш, что же нам делать? Мы поем, но нет в нас любви и смирения. Кайтесь перед Господом и просите. Он любит человека и все даст. И я много каялся и много скорбел за то, что Бога оскорбил, что за грех мой потерянный мир и любовь на земле. Слезы мои текли по лицу и мочили грудь и землю, и пустыня, Слушала стоны мои. Вы не можете разуметь ни моей скорби, ни того, как рыдал я о Боге и Рае. В Раю я был радостен и весел. Дух Божий веселил меня, и я не знал никаких страданий. Но когда я был изгнан из Рая, то холод и голод стали мучить меня. Звери и птицы, которые были кротки в Раю и любили меня, одичали. Стали бояться и бежать от меня. Меня терзали злые мысли, Меня опаляли солнце и ветер, Меня мочил дождь, Меня мучили болезни и все скорби земли, Но я все терпел и крепко уповал на Бога. И вы несите труды покаяния, Возлюбите скорби, Иссушите свои тела, Смирите себя и любите врагов, чтобы вселился в вас дух святой, и тогда познаете и обретёте небесное царство. О меня не трогайте. Ныне от любви Божией я забыл землю и всё, что на ней. Я забыл даже потерянный мною рай, ибо вижу славу Господню и славу святых, которые от цвета лица Божия и сами сияют подобно ему. У Адама Пой нам небесную песню, чтобы слушала вся земля и уладилась миром любви к Богу. Мы хотим слышать эти песни, они сладкие, ибо поются духом святым. Адам потерял земной рай и плача искал его. Рай мой, рай, прекрасный мой рай. Но Господь любовью своей на кресте дал ему иной рай. лучше прежнего на небесах где свет святой троицы что воздадим мы Господу за любовь его к нам Глава 19 Повествование о пережитом опыте и о некоторых встречах и беседах с подвижниками. С детства душа моя любила размышлять, как вознесся Господь на небо на облаках и как Божия Матерь и святые апостолы видели сие вознесение. Но когда я потерял благодать Божию в годы юности, то душа моя одичала, и пленилась грехами и уже редко вспоминала о вознесении господнем но потом познала душа моя грехи свои и опечалился я зело о том что господа оскорбил и потерял дерзновение к богу и божьей матери я мерзел мне грех и решил я пойти в монастырь просить у бога прощение и положил в душе умолить бога Дабы милостивый Господь простил мне грехи мои. По окончании военной службы поступил я в монастырь, и вскоре напали на меня помыслы, и гнали снова в мир, жениться. Но я решительно сказал в душе: умру здесь за грехи мои. И стал я крепко молиться, чтобы простил мне Господь множество грехов моих. В одно время напал на меня дух отчаяния. Мне казалось, что Бог отринул меня в конец, и уже нет мне спасения. Но ясно видится в душе вечная погибель. И ощутил я в душе, что Бог немилосерден и неумолим. Продолжалось это со мной час или немного более. Дух этот такой тяжелый и томительный, что страшно о нем и вспоминать. Душа не в силах понести его долго. В эти минуты можно погибнуть на всю вечность. Попустил милостивый Господь духу злобы сделать такую брань с моей душой. Прошло мало времени. Я пошел в церковь на вечерню и, глядя на икону Спасителя, сказал «Господи и Иисусе Христе, помилуй меня грешного». И с этими словами Увидел я месте иконы Живого Господа, и благодать Святого Духа наполнила душу мою и всё тело. И так я духом святым познал, что Иисус Христос есть Бог. И я сладко желал страданий за Христа. С тех пор, как познал я Господа, душа моя влечётся к нему, и ничто меня более не веселит на земле, но единое моё веселие Бог, он моя радость, он моя сила, он моя премудрость, он моё богатство. Боже, просвети нас духом твоим святым, чтобы все мы поняли твою любовь. Господь показал нам на разбойнике и на блудном сыне, как он с любовью идёт навстречу кающемуся грешнику. Сказано, что отец увидел его издалека и мил ему быть и побежав, пал на шею его и облабозал его и не укорил его ни в чём, но закокол тельца упитанного и велел веселиться. Такова милость и любовь Божия. Но грешному человеку Господь кажется немилосердным, потому что в душе его нет благодати. Один послушник у нас на Афоне в русском Пантелеймоновском монастыре привык непрестанно молиться Богу, да бы простил ему грехи. И стал он рассуждать о царстве небесном и думал: я быть может спасусь, если буду усердно просить Бога, чтобы простил он мне грехи, но если в раю я не увижу своих родителей, то буду о них скорбеть, ибо я их люблю. Какой же это будет для меня рай, если я буду там скорбеть за своих родных? который, быть может, находится в Ааде. Сей грешный послушник думал о Царстве Небесном. Как на земле не весел бывает праздник, если нет родителей или родных, так и в раю, если не буду видеть родных, которых я люблю, то буду скорбеть. Так думал он с полгода, и в один день во время вечерни Послушник возвёл глаза свои на икону Спасителя и немного молился: "Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного". И видит: икона стала живым Спасителем. И наполнились душа и тело послушника неизреченной сладостью, и душа духом святым познала Господа нашего Иисуса Христа, и Господь милостив и красоты и кротости неизреченной. И вразумилась душа, что от любви Божией не может человек помнить ни про кого, и с тех пор горит душа его любовью ко Господу. Слава Господи Твоему милосердию! Ты даешь душе познать, как Ты любишь свое создание, и душа познала своего Владыку и Творца. Господь дал душе человека познать, Довольное познание себя, и душа возлюбила творца своего, и радо зело. Милостив наш Господь, и на сем пределе кончается мысль. Душа довольна Владыкой. Он даёт ей покой, и земля забыта Богом, то есть пребывая в Боге. И только единого Господа любит душа. И ни в чём ином, кроме Создателя, не обретает покоя, но по временам проливает горячие слёзы: зачем столь милостиво Бога я оскорбил? Грешную душу Господь позвал на покаяние, и она обратилась к Господу, и Он милостиво принял её и явил ей себя. И душа человека познала Бога, Бога милостивого. и щедровой и слачайшевой и возлюбила его до конца и рвётся к нему ненасытно по множеству жара любви и не может забыть его ибо сей жар любви к богу не даёт душе забыть его ни днём ни ночью ни на одну секунду и если умоляется в душе благодать то не знаю чему уподобить тогда печаль души о как просит она у бога снова той благодати которую вкусила. Для меня то дивно, что Господь не забыл меня, падшее создание своё. Некоторые отчаиваются, думая, что Господь не простит им грехов. Такие мысли от врага. Господь так много милостив, что мы постигнуть этого не можем. Чья душа исполнилась любви Божией в Духе Святом, тот знает, как любит Господь человека. Но когда душа потеряет эту любовь, то скорбит и скучает, и ум ни на чём не хочет остановиться, но ищет только Бога. Один диакон мне рассказал: явился мне сатана и говорит: "Я люблю гордых, и они принадлежат мне. Ты гордый, и я возьму тебя". Но я ответил сатане: "Я хуже всех". И сатана стал невидим. И я испытал подобное, когда явились ко мне бесы. Я немного испугался, но сказал: "Господи, ты видишь, что бесы не дают мне молиться? Внуши мне, что я должен сделать, чтобы бесы отошли от меня?" И Господь говорит в душе моей: "Горделивые души всегда страдают от бесов". И я сказал: "Господи, вразуми меня, Что должен я помыслять, чтобы душа моя была смиренна? И получаю ответ в душе: держи ум твой в Ваде и не отчаивайся. С тех пор я стал так делать, и душа моя обрела покой в Боге. Душа моя от Господа учится смирению. Господь непостижимый явился мне и усладил душу мою любовью, но потом скрылся. И она теперь влечётся к нему день и ночь. Он милостивый, добрый пастырь, взыскал меня, овцу свою, уже пораненную волками, и разогнал их. Знает душа моя милость Господа к грешному человеку. И истину пишу перед лицом Божиим, что всем и грешным спасёмся, и ни одна душа не погибнет, если покаятся. Ибо Господь так благ по естеству, что невозможно описать этого никаким словом. Обратись к Господу душой и скажи: Господи, прости меня. И не думай, что Господь не простит. Его милость не может не прощать, и он сразу прощает и освещает. Так Дух Святой учит в нашей церкви. Господь есть любовь. Вкусите и увидите, яко благ Господь. Говорит писание: Душа моя вкусила сию благость Господню, и рвётся дух мой к Богу день и ночь ненасытно. Стану писать о любви Божией, сытости не знаю в этом, ибо пленяется душа моя памятью о Боге вседержителе. От Духа Святого истекает любовь, и без этой любви никто не может разуметь о Боге как должно. Духом Святым познаётся любовь Божия к нам, которую изливает Господь на своих рабов, чтобы молились они за народ. И я не знал бы этого, если бы не научила меня благодать. Но вы не подумаете, что я в сильной благодати или что я в прелести. Нет. Я только познал благодать в совершенстве, а живу хуже последнего тёмного мужичка. Я схемонах, но не достоин этого звания. У меня только желание спастись, подвигов же нет никаких. Но Господь дал мне вкусить благодать Святого Духа, который учит душу знать путь Божий, ведущий в Царствие Небесное. Скорблю я, что живу нерадиво, но лучше не могу. Знаю, что я скудаумный, малограмотный и грешный. Но Господь любит и таких, и потому всей силой влечётся душа моя работать ему. О какая милость Божия! Я такой мерзкий и скверный человек, а Господь так много любит меня. Но он сама любовь и всех так любит и милостиво зовёт к себе. Приидите ко мне все труждающиеся и обременённые, И я упокою вас. Сей покой в духе святом получает смиренная душа за покаяние. Мы теперь последние монахи, но и ныне есть ещё немало подвижников, которых скрыл Господь тем, что они не творят явных чудес, но в душах их каждый день совершаются дивные чудеса. Только люди не умеют их видеть. Вот чудо. Когда душа склоняется на гордость, то впадает в омрачение и уныние. А когда смирится, то приходит радость и умиление и свет. Кто не подвязается, кто не чисто кается, тот этого не знает, тот не ощущает благодати. Но Господь дал милость людям покаяния, и покаянием спасаются все без исключения. Тем, кто имеет благодать, враги приносят похвалы, и когда душа прельстится ими, то теряет через то благодать. И слышит душа, что благодать уходит, но вначале не понимает, что это за гордость, и только после долгой борьбы научается смирению. Когда я теряю благодать, то зело печалюсь душой и говорю, Зачем прислушанием потерял я Господа? О когда снова насытится душа моя любовью Божьей? Когда снова возрадуется она о Господе? Когда снова возвеселится сердце мое и наполнится премудростью Божьей, чтобы любил он меня, как возлюбил пророка Давида за кротость его, или Моисея за то, что он был верен в доме Господнем? Господь бесконечно много нас любит. Это видно из священного писания и из личного опыта. Душа моя грешит день и ночь помыслением, но как только скажу: "Прости меня, Господи, ибо я немощен зело, и даруй мне мир твой, который ты даёшь своим рабам", то тотчас душа обретает мир. Господь говорит: "Блаженны миротворцы, И я подумал, частью буду безмолвствовать, а частью людей умиротворять. И поселился я близ одного расстроенного брата, схемонаха, и стал, беседуя с ним, уговаривать его, чтобы жил он в мире со всеми и всем прощал. Он немного потерпел, а потом так восстал на меня, что я и келью бросил, и едва убежал от него. И много я плакал перед Богом, что мир не сохранился. И понял я, что надо искать волю Божию и жить так, как хочет Господь, а не самому выдумывать себе подвиги. И я много в этом ошибался. Читаю, будто бы хорошо так сделать, а на деле выходит иначе. Трудно жить без старца. Неопытная душа не разумеет воли Божией. И много скорбей перенесёт она, прежде чем научиться смирению. В самом начале, когда я был молодым послушником, я сказал духовнику, что я принял блудный помысел, и духовник мне ответил: "Никогда не принимай". С тех пор прошло 45 лет, и я ни разу не принял блудного помысла, ни разу ни на кого не прогневался, и бо душа моя помнит любовь Господню. И сладость духа святого, и я забываю обиды. Лет 15 тому назад отец игумен, архимандрит Мисаил, посывал одного отца на судно, но он отказался, сказал: "Не поеду". Тогда игумен его спросил: "Куда же ты хочешь?" Отец говорит: "Лес рубить". И когда пошёл, то вскоре упало на него дерево. и он долго потом лежал в больнице и каялся за свое прислушание. Так вот и я однажды выпросил себе послушание по своей воле. Я был в экономии и захотел пойти на безмолвие в Старый Русик. Там всегда был пост, всю неделю ели без масла, кроме субботы и воскресенья, и из-за поста мало туда ходило народа. Фондаричным гостинникам Был тогда отец Серапион, который кушал только хлеб и воду. А после него в Фондаречном стал отец Анисифор. Этот многих людей привлёк себе кротостью и смирением и даром слова. Он был такой кроткий и смиренный, что и без слов, только смотря на него, будешь исправляться. Такой у него был спокойный и здравый характер. Я с ним прожил много времени. Схимонах Савин 7 лет не ложился на койку. Отец Досифей был во всём примерный монах. Отец Анатолий в Схимонах имел дар покаяния. Он мне сказал: "Много лет я не знал, как действует благодать, а теперь знаю". Получил он благодать во время трапезы. Там же был в Схимонах отец Израиль. Он видел Божию Матерь Был он очень старый, когда жил ещё в России, то ходил к преподобному Серафиму Саровскому и видел его живым ещё. Жил отец Израиль в том самом домике, где теперь кипера, огороды. Там была трава, и мы её косили. Однажды пошёл я к нему. Он сидел на лавочке под зелёным дубом. Ростом он был высокого, сам сухой, сидит с чётки в руках. Я был молодой монах, подошёл к нему, низко с благоговением поклонился и говорю: "Благослови, отче". А он ласково сказал: "Бог тебя благословит, чадо Христово". Я и говорю ему: "Батюшка, вот вы один, хорошо вам здесь умной молитвой заниматься". А он отвечает: "Молитва дура не бывает, а вот мы-то дураки". Мне стало стыдно. и я не посмел его более спрашивать, но и смысла его слов не понял. После уже понял я, что мы-то дураки, потому что жить как должно и работать Богу не умеем. Кроме старца Израиля, у нас в монастыре были еще двое, которые ходили к преподобному Серафиму, отец Савин и отец Серафим. Они были тамбовские. Вот к этим подвижникам захотел я пойти, с ними жить, и силой выпросился у игумена, оставив экономию. Но Богу было не угодно, чтобы я там жил, и через полтора года снова меня взяли на старое послушание, так как я имел опыт по постройкам, а за самочение наказал меня Господь. На русике я простудил себе голову, и до сих пор Она постоянно болит. Так надо волю Божию узнавать через игумена, а не самому настаивать на чём-либо. Любовь Божия даёт силы всю ночь пребыть на молитве. А вот я немочный, изнемок от головной боли и должен отдыхать. Дона мне головная боль за то, что я настоял на своём желании и вышел из экономики на пустыню. чтобы иметь больше свободы для молитвы, но Господь хотел, чтобы я всю жизнь в монастыре был экономом. Два раза меня ставили строителем, один раз старшим экономом, но я отказывался, и зато наказал меня Бог. После уже я понял, что каждый нужен на своём месте, и все спасаются независимо от чина. Когда собором монастырских старцев поставили меня экономом на место отца Севериана, то, придя в келью, стал я молиться: Господи, ты вручаешь мне заботу о нашей большой обители, помогай мне управить этим делом. И получаю в душе ответ: Помни благодать святого Духа и старайся стяжать её. Душа моя скорбит. Не могу от болезни служить Господу. Главная боль томит о той благодати, которая превозмагает болезнь. Нет со мной. Когда бывает большая благодать, то душа желает страданий. Так у мучеников была большая благодать, и тело их радовалось вместе с душой, когда их мучили за возлюбленного Господа. Кто испытал эту благодать, тот знает об этом. А нам Надо терпеть болезни. Болезни и бедность смиряют человека до конца. Пришел я к больному отцу и говорю ему, как живешь. А он, расстроенный от болезни, вместо ответа бросил шапку на пол. Я ему говорю, благодари Бога за болезнь, а то плохо будешь умирать. Вот постригут тебя в схему, придет благодать и утешат тебя в скорби. Когда постригли его в схему, то на другой день я пришёл к нему поздравлять и спрашиваю: "Как живёшь?" И он с радостью ответил: "Как и в святом крещении дал мне Господь благодать свою туне. И легко уж нёс он свою болезнь и скончался в мире великом, ибо сладость духа святого превосходит всю сладость мира". Господь даёт грешным благодать святого Духа, и потому крепка наша вера. И чем мы отблагодарим Господа за его любовь, которую мы ощущаем каждый день и час? Спросил я одного молодого схимника, не потерял ли он благодать, которая даётся при постриге в схиму. А он, к тому времени прожил в схиме 12 дней. Он сказал мне: "Хотя я и больной, Но слышу в душе моей благодать Божию. Прошло ещё дней 10, и снова спросил я его о том же, а он с весёлым лицом ответил: "Слава Богу, чувствую милость Господню". Испытал подобное и я. Когда душа моя потеряла смирение, то стал я раздражительный, но душа моя помнила смирение Христово и жаждала его. И стал я умолять Бога, чтобы простил меня и очистил от гордого духа и дал бы мне мир. И когда душа моя возненавидела грехи, то Дух Святой научил меня непрестанной молитве и любви. И зная, насколько любит Господь народ свой, в особенности умерших, я каждый вечер проливал за них слёзы. Мне жалко, что люди лишаются такого милостивого Господа. И однажды я сказал духовнику: "Жалко мне людей, которые мучаются в аде, и каждую ночь я плачу за них, и томится душа моя так, что жалко бывает даже бесов". И духовник сказал мне, что это молитва от благодати Божией. Один подвижник спросил меня: "Плачешь ли ты о грехах своих?" Говорю ему: "Как-то мало, но за умерших Много рыдаю. Тогда он говорит мне: "Ты плачь о себе, а других Господь помилует". Так сказал игумен Макарий. Послушался я и стал делать, как он мне сказал. Перестал плакать за умерших, но прекратились тогда слёзы и за себя. Сказал я об этом другому подвижнику, который имел дар слёз. Он любил помышлять о страданиях Спасителя, Как Господь Царь Славы так много страдал за нас, и каждый день проливал большие слёзы. Спросил я этого подвижника: молится ли мне об умерших? Он вздохнул и сказал: я, если бы было можно, всех вывел бы из ада, и только тогда душа моя успокоилась бы и возрадовалась бы. При этом он сделал руками движение, как бы собирал снопы на поле. и слезы текли из очей его. После того не стал я больше останавливать молитвы за умерших, и слезы вернулись ко мне, и много рыдал я, молясь за них. Жизнь свою я провел в добре и во грехах, и узнал за 60 лет, какую силу имеет привычка, и душа, и ум могут приобрести привычку. И к чему привыкнет человек, то и делает. Если привыкнет к греху, то так и будет постоянно тянуться к греху, и бесы в том помогают. А если привыкнет к добру, то Бог ему в том содействует своей благодатью. Если привыкнешь постоянно молиться, любить ближнего и плакать в молитве за весь мир, то так и будет влечься душа к молитве, слезам и любви. И если привыкнешь давать милостыню, быть послушливым, откровенным на исповеди Духовному Отцу, то так и будешь всегда делать, и в этом найдешь покой в Боге. Душа, которая любит осуждать людей, или непослушливо, или невоздержно, или оставила покаяние, не может избавиться от бесовских козней и освободиться от плохих помыслов. Но если плачет о грехах своих и любит брата, то Господь даёт ей слёзы за весь мир. О Господи, дай мне слёзы, чтобы плакала душа моя от любви к брату день и ночь. И вот Бог слушает молитву и даёт душе великие слёзы. Любит Господь наш, когда мы в молитве за людей проливаем слёзы от любви. и милости выслушает нас. Шёл я однажды полем из Усть-Тежорского лагеря, где летом стоял наш сапёрный батальон, в село Колпино, чтобы там сдать на почту деньги, которые я хотел послать на Святую гору. По дороге прямо на меня бежала бешеная собака, и когда она совсем приблизилась ко мне, я только сказал: "Господи, помилуй!" И с этими словами Какая-то сила отбросила собаку в сторону, словно она наткнулась на что-то, и, обойдя меня стороной, направилась в Колпино. Там она многих искусала и много вреда причинила людям и скоту. С этого раза я познал, как близок Господь к грешному человеку и как скоро он слушает его молитвы. Один раз без нужды я убил муху, И она бедная ползла по земле больная, с выповшими внутренностями, и трое суток я плакал за свою жестокость к твари, и до сих пор всё помню этот случай. Как-то у меня в магазине на портарейке, балконе, завелись летучие мыши. И я облил их кипятком и снова много пролил слёз из-за этого, и с тех пор никогда не обижаю я тварь. Однажды Идя в старый, на горный русик, из монастыря, я увидел на дороге убитую змею, порезанную на куски, и каждый кусок ее судорожно бился, и стало мне жалко всю тварь и всякое творение страдающее, и я много рыдал перед Богом. Дух Божий учит душу любить все живое так, что и зеленого листа на дереве она не хочет повредить, и цветка полевого. не хочет потоптать. Так Дух Божий научает любви ко всем. И душа сострадает всякому существу, любит даже врагов и жалеет даже бесов, что они отпали от добра. Потому Господь и заповедал нам любить врагов, и Дух Божий дает силу любить их. И если мы немощны и нет в нас любви, то будем горячо просить Господа и его пречистую мать и всех святых и во всём поможет нам Господь который так много нас любит и когда коснётся он души и тела то всё в нас изменяется и бывает великая радость в душе что она знает своего творца и его непостижимое милосердие есть люди которые привязываются к животным и гладят их, и ласкают, и разговаривают с ними. И оставили они любовь Божию, и через то теряется любовь между братьями, за которую умер Христос в великих страданиях. Неразумно так делать. Животному и скотине дай пищу и не бей их, в этом милость к ним человека. Но привязываться, любить, гладить и разговаривать Есть неразумные души. Душа, познавшая Господа, всегда в любви и страхе предстоит ему. И как возможно при этом любить и гладить и говорить со скотом, с кошками, собаками? Это значит, что забыл человек заповедь Христову любить Бога всем сердцем, всей душой, всем помысленем. Звери, скотина и всякое животное есть земля. А мы не должны умом привязываться к земле, но всей силой ума любить Господа, его пречистую матерь, нашу заступницу святых, благоговеть перед ними. Они молятся за нас и печальны бывают, когда мы пренебрегаем заповедью Божией. Однажды мне пришёл помысел купить свежей рыбы. Денег своих у меня не было, но были монастырские, я мог бы купить но не хотел нарушать порядок в своей жизни. Помысл однако меня увлёк и дошло до того, что и в церкви на литургии, и там рыба на уме. Тогда понял я, что это от врага и познал милостью Божией, что благодать помогает мало кушать, а бес толкает на многоедение и услаждение пищей. 3 дня мучился я от этого помысла, и едва отбился молитвою и слезами. Так трудно бороться даже с такими малыми помыслами. А на Метохе было со мной так. Поем досыто, а через два часа могу опять есть столько же. Я стал себя взвешивать на весах, и что же? В три дня я прибавил три ока, четыре килограмма. И понял я, что это искушение. либо мы монахи должны иссушить своё тело, чтобы в нём не было никаких движений, которые мешают молитве. Сытое тело мешает чисто молиться, и дух Божий не приходит в насыщенное чрево. Впрочем, надо знать меру поста, чтобы не ослабеть безвременно, и тогда не сможешь нести послушание. Знал я одного послушника, который иссушил себя постом, но ослабел и помер преждевременно помню стоял я на вечерне в покровском соборе духовник читал акафист смотря на него я подумал иеромонах толстый не может класть низко поклоны в эту секунду я сам стал делать поклон и вдруг кто-то невидимо ударил меня в поясницу я хотел крикнуть поддержите меня но не смог от сильной боли Так, Господь, милостиво наказал меня и этим в разумел никого не осуждать. Однажды после молитвы сел я и думаю: не охота мне помирать. И говорю: Господи, ты видишь сердце моё, что не хочется мне помирать. Когда кто-нибудь долго не видит родителей своих, то с радостью идёт к ним, а тебя Милостивый Господи, душа моя знает, и всё же неохота мне помирать. И получаю ответ в душе. Это потому, что ты мало любишь меня. И действительно, мало я люблю Господа. Рассказывал отец Лазарь, капитан. Один мужик поехал в лес за дровами. Утомившись от трудов, он лёг отдохнуть под большим дубом. И снизу, смотря на ветви дуба и видя на нём множество крупных желудей, подумал: было бы лучше, если бы на дубе росли тыквы. С этой мыслью закрыл он глаза, и вдруг упал один желудь и больно ударил его по губам. Тогда мужик и говорит: "Я ошибся. Бог умнее меня и хорошо устроил, что на дубе желуди, а не тыквы. Будь это тыква Она меня убила бы своей тяжестью. Так часто все мы осуждаем творения Божии, вместо того, чтобы предаваться воле Божией. Кто предался его святой воле, тот покоен, а кто своим умом пытается всё постигнуть, тот не искусен в духовной жизни. Чтобы познать волю Божию, нужно покориться ей. И тогда Господь своей благодатью будет вразумлять, и легко станет жить. И хотя бы болен тот человек или беден, но радостно будет на душе, потому что здоров он и душой, и разумом, и умом зрит он Господа, и в смирении духа любит его. И от любви той забывает мир. А если и помнит, то любовь Божия побуждает его молиться за мир. и даже до слёз. Такой приятный путь, Господин, для духа нашего. Недавно был пожар на келье святого Стефана. Монах этой кельи, когда загорелся корпус, был снаружи. Чтобы спасти какие-то вещи, он бросился вовнутрь и сгорел сам. А если бы он помолился Господу и сказал: "Господи, хочу спасти такую-то вещь". Внуши мне, могу ли я это сделать? То Господь непременно известил бы его и сказал бы: иди, если можно, и не иди, если нельзя. Так близок к нам Господь и так много он нас любит. В жизни своей я много раз в час беды спрашивал Господа и всегда получал ответ. Эту любовь мы постигали не своим умом, Но милосердием Божиим, от благодати Святого Духа. Быть может, кто-нибудь скажет, что так бывает только со святыми. Но я говорю, что и самых грешных любит Господь и даёт свои милости, лишь бы отвратилась душа от греха. И Господь с великой радостью принимает её в свои объятия и к Отцу приносит, и радуются тогда о ней все небеса. 14 сентября 1932 года на Афоне было сильное землетрясение. Произошло на ночью, в четвёртом часу во время бдения на воздвижении. Я стоял на хорах близ исповідальни отца наместника, а сам наместник стоял рядом со мной вне исповідальни. В исповідальне из потолка упал кирпич и посыпалась штукатурка. Сначала я немного испугался, но скоро успокоился и говорю наместнику: "Вот милостивый Господь хочет, чтобы мы каялись". И смотрели мы на монахов и внизу в храме, и на хорах, и мало кто испугался. Человек шесть приблизительно вышел из церкви, а остальные оставались на месте, и бдение продолжалось своим порядком. И так тихо, как будто ничего не случилось. и думал я, как много благодати святого духа в монахах, что при столь сильном землетрясении, когда-то репетал весь огромный корпус монастырский, сыпалось из вёстка, качались поникадило, лампада и подсвечники, на колокольне зазвонили колокола, ударил даже большой колокол от сильных сотрясений, а они остались спокойны. И думал я, душа познавшая Господа, Ничего не боится, кроме греха, и особенно греха гордости. Она знает, что нас любит Господь. А если он нас любит, то чего же нам бояться? Милостивый Господь посылает нам вразумление. Дети мои, кайтесь и живите в любви. Будьте послушны и воздержны, и научитесь от меня кротости и смирению, и обрещете покой. душам вашим. Однажды шёл я в сербский монастырь Хилендарь. Ко мне присоединился отец Николай, фандаричный гостиник нашего Феофиидского скита. Шли мы ночью зелёным лесом. Путь был приятный, и беседа тоже была приятная. Мы говорили о любви к ближнему. И отец Николай мне рассказал замечательный случай. В России на юге, около Ростова, работала артель в 20 человек. Один из них по имени Андрей был очень плохого характера и поведения, так что тяжело с ним было жить. А один самый молодой из всех был весьма добрый человек, любил Бога и хранил заповеди Господни. Звали его Николай. Когда Андрей много зла и неприятностей сделал своим товарищам, то задумали в артели его убить. Но молодой Николай не соглашался на это зло и убеждал их никак не убивать. Не послушали артельщики Николая и убили Андрея. Убийство стало известно. Дошло дело до полиции. Тогда Николай в виде бедуи говорит им: "У всех у вас есть жёны и дети, а я холостой один. Скажите, что я убил, и я скажу тоже, что я убил". Мне не трудно пойти на каторгу, и пойду я один. А вас, если осудят, то сколько народа будет страдать. Сначала артельщики не отвечали, потому что стыдно им было перед Николаем, который их уговаривал не убивать, но потом всё-таки Николай их убедил, и согласились все говорить, что убил Николай. Приехали в то место начальники, прокурор, следователи, жандармы. Началось следствие, кто убил. Николай говорит: "Я убил". Спрашивают других, те тоже говорят, что Николай убил. У Николая было лицо кроткое и характер смиренный, и говорил он спокойно и тихо. Следователи долго допрашивали, им не верилось, что такой кроткий и спокойный человек убийца. Но дело в суд было передано по порядку. На суде тоже всем было удивительно. что такой смиренный и ласковый человек убил, и никто из судей не хотел этому верить, несмотря на то, что Николай говорил, что он убил. И долго не могли вынести приговор судьи. У всех в суде не двигалась рука подписать ему приговор. И снова много его допрашивали и всех прочих, чтобы выяснить тайну, и заклинали его сказать правду. Наконец Николай Невинный подсудимый сказал, что если не будут преследовать настоящего убийцу, то он скажет истину. Во время суда выяснилось, что убитый Андрей был дурной человек, и прокуроры с судьей согласились прекратить дело, если узнают истину. И тогда не сам Николай, а другие рассказали, как было дело, и как Николай согласился взять на себя вину, чтобы спасти их от наказания. суд прекратили, сказали, что преступление Николая не было доказано, а один из начальников даже сказал, Андрей был плохой человек, по делам ему и мука, а эти люди хорошие и пусть живут в мире. И видно из этого случая, какую силу имеет любовь к ближнему. Благодать Божия была в сердце молодого Николая и отражалась на его лице и действовала, на всех других Отец Иоанн Кранштадтский Свяи Анна, я видел в Кронштадте. Он служил литургию. Я удивлялся силе его молитвы. Еда сели, а прошло почти 40 лет, не видел, чтобы кто служил так, как он. Народ любил его, и все стояли со страхом Божиим. И не дивно, дух святой влечёт к себе сердца людей. Мы видим из Евангелия, как множество народа ходила за Господом. Слово Господне привлекало народ, ибо оно говорится Духом Святым, и потому оно сладко и приятно для души. Когда Лука и Клиопа шли в Эмаус, и на пути к ним приблизился Господь и говорил с ними, то сердца их горели любовью к Богу. Отец Иоанн имел в себе обильно Духа Святого, который согревал его душу любить Бога, и тот же дух через него действовал на людей. Я видел, как народ бежал за ним, как на пожар, чтобы взять от него благословение и получив, радовался. Ибо дух святой приятный и даёт душе мир и сладость. Некоторые плохо думают об Афанасии и этим оскорбляют Духа Святого, который в нём жил. и живёт после смерти. Они говорят, что он был богат и хорошо одевался. Но они не знают, что в ком живёт дух святой, тому богатство не вредит, ибо душа его вся в Боге и от Бога изменилась и забыла своё богатство и наряд. Счастливы те люди, которые любят отца Иоана, ибо он будет молиться за нас. Его любовь к Богу горяча, весь он в пламени любви. О великий Отец Иоанн, молитвенник наш! Благодарю я Бога, что видел тебя. Благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на святую гору Афонскую, где увидел великую милость от Бога. И теперь пишу, радуясь, что Господь дал мне понять жизнь и подвиг доброго пастыря. Великий подвиг жить с молодой женой и не прикасаться к ней. Это могут только те, которые ощутимо носят в себе духа святого. Он сладкий и побеждает любовь милой жены. Многие святые боялись близости жён, а отец Иоанн и среди жён имел духа святого, сладость которого превышает любовь плотскую. И ещё скажу. Он был настолько смирен, что не терял благодати святого Духа, и потому так много любил он народ и приводил умы людей к Богу. И видишь в нём силу Духа Святого. Когда читаешь его книгу Моя жизнь во Христе, то душа чувствует в словах его силу благодати Божией. Ты говоришь: а я читаю без всякого вкуса, но спрошу тебя, не потому ли это, что ты гордый, а благодать к гордому сердцу не прикасается. О, отец Иоанн, ныне ты живешь на небесах и зришь Господа, которого возлюбила душа твоя еще на земле. Просим тебя, молись за нас, чтобы и мы возлюбили Господа и приносили покаяние, которому Бог Радуется Господь. О добрый и святой пастырь! Ты, как высоко парящий орел, возвысился над великой Россией и видел нужды народа с высоты, на которую возвел тебя Дух Святой, живущий в тебе. Силой Духа Святого ты привлекал народ к Богу, и люди, слушая Слово Божие из уст твоих, рыдали и приносили горячее покаяние. О великий и добрый пастырь, ты хотя и умер телом, но духом ты с нами. И предстоя Богу в Духе Святом ты видишь нас с небес. И мы смиренно почитаем тебя. Отец Стратоник. Дважды посетил святую гору Кавказский пустынник, отец Стратоник. Родом он был из Харьковской губернии. В меру был торговцем, имел свой магазин. Были у него и дети. И загорелась душа его великим жаром покаяния. И оставив семью и имение своё, удалился он на Кавказ. Это был дивный муж. При виде его душа приходила в трепет. Его глаза были постоянно в слезах, а когда он начинал говорить о Боге, то говорил с великим чувством и смиренным видом, и все слушавшие его получали радость и утешение. Слово его было сильное, пропитано страхом Божиим и любовью. Он был воистину как орёл среди отцов. От общения с ним люди изменялись душой и, видя его святую жизнь, смирялись. Словом своим он перековывал души и многих восставил от падения. Слушая его, душа забывала земное и горячо тянулась к Богу. Ростом он был немного выше среднего, лицом приятный, темноволосый, всем он нравился. Кавказские подвижники его почитали, и достойно он нёс трудные подвиги, терпел жары и холод, Зимой ходил босиком, страдая ради любви Божией, и никогда не было в устах его ропота на Бога. Но душа его предалась на волю Божию и с радостью несла все страдания. Он проповедовал огненное покаяние и многих от тяжкого уныния привёл к усердному подвигу. В его словах ясно ощущалась благодать Божия. И она возрождала умы человеческие и отрывала их от земли. Однажды кавказские подвижники привели его к одному бесноватому, и когда отец Стратоник увидел его, то от многой любви заплакал и сказал: "О бедное творение Божие, как мучается от беса!" и сделал на нём крестное знамение со словами: "Да исцелит тебя Господь Иисус Христос!" И больной Сразу стал здоров. Такой силы была вера и молитва этого мужа. О дивный любитель плача, дорогой наш отец Стратоник. Где обитаешь ты теперь? Приди к нам, и мы построим тебе келью на высокой горе и будем смотреть на твоё святое житие и по мере сил подражать твоему великому подвигу. Время твоих слёз очи прошло. Ныне ты на небесах слушаешь песни херувимские и видишь славу Господню, которую возлюбила душа твоя на земле и стремясь к нему, предалась плачу покаяния. Господь любит человека и дал ему сей плач, чтобы душа омылась в этой воде и стала чисто созерцать Господа в духе любви и страха, благоговения. Говорил еще отец-стратоник, что придет время, когда монахи будут спасаться в мирской одежде. Всеми силами до конца жизни нужно хранить первую ревность, потому что многие ее потеряли и не возвратили. Для этого нужно постоянно помнить смерть, и если душа хоть отчасти готова к смерти, то не боится ее. но приходит в смирении и покаянии и забывает всё мирское и хранит ум не рассеянным и усердно молится кто помнит смерть тот не прельщается миром любит ближних и даже врагов бывает послушлив воздержан через это сохраняется в душе мир и приходит благодать святого духа а когда духом святым познаешь бога Тогда душа твоя усладится Господом, и ты возлюбишь его, и всегда будешь помнить сладость Духа Святого. И это есть воистину пища небесная. Мы много беседовали об этом с великим подвижником, отцом Стратоником. Он рассказывал мне, что встретил на Кавказе 7 человек, вкусивших благодати Святого Духа, но некоторые из них не знали пути Господня. Не знали они, как воспитывает души Господь, и потому ослабели позднее. Об этом говорится в Писании и у святых отцов. Но много надо прожить, чтобы опытом познать всё сие. В начале, когда человек приходит работать Господу, Господь своей благодатью даёт душе силу ревновать о добром, и всё ему легко и удобно. И когда душа увидит в себе это, то по неупотности думает. Я так всю жизнь буду ревновать. И при этом превозносится перед теми, кто живёт нерадиво, и начинает их осуждать, и так теряет ту благодать, которая ему помогала исполнять заповеди Божии. И не понимает душа, как это случилось. То было так хорошо, а теперь всё трудно, и молиться не хочется. Но не надо пугаться. Это Господь воспитывает милостиво душу. Душа, как только превознесется над братом, то в ту же минуту приходит плохой помысл, неугодный Богу. И если душа смирится, то благодать не отойдет, а если нет, то последует некое малое искушение, чтобы смирилась душа. Если опять не смирится, то начнется блудная брань. Если опять не смирится, то впадет в некий грех. Если и тогда не смириться, то придет большее искушение и будет больший грех. И так будет усиливаться до тех пор, пока не смирится душа. Тогда отходит искушение, и если много смирится, то придет умиление и мир, и все дурное исчезнет. И так вся война идет за смирение. Враги пали гордостью и нас влекут в погибель тем же. Враги нас хвалят, и если душа примет похвалу, то отступает благодать от неё, пока не покаятся. Так всю жизнь душа учится Христову смирению, и доколе не имеет смирения, всегда будут её мучить плохие помыслы. А смиренная душа обретает покой и мир, о котором говорит Господь. Пост и воздержание и бдение и безмолвие и другие подвиги помогают, но главная сила в смирении. Мария Египетская постом иссушила себя за 1 год, потому что ей нечем было и питаться, но с помыслами боролась 17 лет. Смирению сразу не научишься, потому Господь и говорит: Научитесь от меня смирению и кротости. Чтобы научиться надо время. А некоторые постарели в подвигах, а смирению так они научились и не могут они понять, почему им не хорошо. Нет мира и душа унылая. Сегодня пришёл ко мне один отец, пустынник. Зная, что старец этот подвижник, я подумал, что он любит говорить о Боге. Долго я с ним беседовал и потом просил его сказать в душе моей слово, чтобы я исправил свои ошибки. Он немного помолчал и затем сказал: "В тебе видна гордость. Зачем ты так много говоришь о Боге? Святы и любовь Божию скрывали в своей душе, а говорить любили о плаче". Отче, ты смирил мою душу. которая любит творца любит душа моя Господа и как скрою огонь сей который согревает душу мою как скрою милости Господни которыми увлечена душа моя как забуду милости Господни в которых душа моя познала Бога как могу я не говорить о Боге если душа моя пленена им Как буду молчать о Боге, когда дух мой распален любовью к нему день и ночь? И разве противник я плача? Что ты, отче, вещал душе моей? Зачем о Боге много говорю? Ведь душа моя любит его, и как скрою любовь Господню ко мне? Я достоин вечных мук, но он простил меня и дал мне благодать свою, которая не может скрыться в душе. Разве ты не знаешь, что я тебя люблю, и стал говорить о Боге, думая, что и твоя душа любит Бога и согрета любовью Божьей? Но что скажу я о душе моей? Скрой, слави Госпоdni в себе, но ведь об этом знают все небеса. И я буду спрошен, зачем скрыл я милости Госпоdni И не сказал о них людям, чтобы все любили Бога и нашли в нём покой. Ведь Владыка всех нас милостию зовёт: "Приидите ко мне все труждающиеся, и я упокою вас". Душа моя знает сей покой в Боге, и потому я любя Бога и брата моего, говорю о милосердии Божием. Я думал, что душа твоя Веселится обогье так же, как и моя. Но ты смирил мою душу, сказав: "Зачем ты много говоришь о Боге?" Но ведь я истину говорю, что Господь наш милостив и прощает людям грехи их. Итак, сомкну уста мои молчанием и буду петь песнь Богу душой, чтобы веселился наш Господь, ибо он безмерно любит нас и пролил кровь свою и дал нам духа святого. Отчедкой Сиан говорил, что еретики все погибнут. Я не знаю этого, но я верю только православной церкви. В ней радость спасения, во Христовом смирении. Благодарю тебя, Господи, и Создатель мой, что ты милостиво смирил душу мою и открыл мне путь, которым шли святые твои. Ты любишь плачущих, И путём плача шли к тебе все святые. Ты любишь смиренных и своей благодатью учишь их любви и смирению. Чего боятся враги наши, бесы? Ты радуешься, Господи, о смиренной душе. Дай же мне милостивый идти к тебе путём святых твоих, путём смиренного плача, который ты показал мне. Был у нас в монастыре послушник, который упал с дерева при сборе маслин, и отнеслись у него ноги. Когда он лежал в больнице в Преображенском корпусе, умер монах, лежавший рядом с ним на соседней кровати. Служитель стал приготавливать тело умершего к погребению и попросил больного послушника подержать иголку. Больной ответил: "Что ты меня беспокоишь?" Но после этого слова душа его стала немирна, и тогда позвал он духовника и исповедал ему свой грех преслушания. Мудрый поймёт, почему душа монаха стала немирна, а немудрый скажет, что это пустяки. 1 июля 1932 года пришёл ко мне со старого русика отец Пантелеймон. Я спросил его, как он поживает, и он с радостным лицом ответил: "Очень я радуюсь". "Почему же ты радуешься?", спрашиваю его. "Все братья меня любят". "За что же они тебя любят?" "Я всех слушаюсь, когда меня кто куда пошлёт", говорит он. И подумал я: "Лёгок путь в Царствие Божие. Он обрёл покой через послушание". который творит ради бога и потому на душе его хорошо. Один иеромонах мне рассказывал, что у нас на Кромице стал помирать один схемонах и не может помереть. Ему говорят: "Ты не исповедал грехов своих, и потому не помираешь". Он говорит: "Я дважды исповедовался, но думаю, что грехи мне не прощены". И я хочу исповедоваться у игумена Макария. По его желанию так и сделали. Приехал из монастыря игумен Макарий и исповедовался хемонаха. И тогда тут спокойный и в мире скончался. Иерованх спросил меня: "Почему это так?" И я ответил ему, что хотя он и исповедовался, но не было у него веры, что грехи прощены. И по его душевному расположению, то есть по неверию его, так и было. Но мы должны иметь крепкую веру, что в церкви нашей всё установлено Духом Святым. И тогда по вере своей человек получает от Господа благодать. Молодой монах Благодарю тебя, Господи, что сегодня ты прислал ко мне раба твоего, молодого монаха, имя которого скрою, чтобы не пало на чьи славе и обесценится тогда его святая жизнь. Этот молодой монах в беседе по любви сказал мне, что он за 30 лет своей жизни никогда никого не оскорбил. Я смотрел на него, И душа моя смирилась в прах перед ним. С детства душа его возлюбила Бога, и он, созерцая духом Господа, не смела скорбить кого-либо. Из-за это Господь сохранил его от грехов. Вот из-за этих людей, думаю, Господь сохраняет мир. Еба не так приятны Богу, и Бог всегда послушает своих смиренных рабов. И нам всем бывает хорошо за их молитвы. Благодарю тебя, Господи, что ты показал мне твоего раба. И сколько ещё есть святых, которых мы не можем знать, но душа слышит приход святых и изменяется в смирении духа Христова. Дух Божий живёт во святых, и душа чувствует пришествие его. О, Господи, Дай, чтобы все люди были подобны этому молодому монаху, весь мир красовался бы славой, потому что благодать Божия жила бы в мире обильно. Дух Святой даёт душе познать любовь Божию и любовь к человеку. Дух Святой научает душу кротости и смирению, и она покойна в Боге и забывает все горести этого мира, ибо Дух Святой утешает её. Души святых вкушают Духа Святого ещё на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри нас, как говорит Господь. Сегодня мы с одним отцом говорили о благородстве души. Действительно, она благородна, ибо приняла благородство от самого Господа. которые Он дал ей, любя ее. И мы должны хранить его, а хранится оно все тем же благородством, которое дал душе Господь. Когда по воскресенье Господь явился ученикам Своим и стал говорить с апостолом Петром, то не укорил его, но благородно спросил, «Любишь ли меня?» Это ласковое слово отеческой любви Господа, Учит нас, чтобы и мы так же поступали с людьми, когда кто-нибудь нас обидит. В этом и есть благородство Христово, и оно непостижимо человеку и познается только Духом Святым. Слава Господу и Его милосердию, что Он научает нас Духом Святым, а то бы мы не знали, какой наш Господь. Орёл и петух. Летал орёл в высоте, наслаждался красотой мира и думал: "Я пролетаю большие пространства и вижу долины и горы, моря и реки, луга и леса. Вижу множество зверей и птиц, вижу города и селения и как живут люди. А вот деревенский петух ничего не знает, кроме своего двора. где видит всего лишь немного людей и скота полечу к нему и расскажу о жизни мира прилетел орёл на крышу сельского дома и видит как храбро и весело гуляет петух среди своих кур и подумал значит он доволен своей судьбой но всё-таки расскажу ему о том что знаю я и стал орёл говорить петуху о красоте и богатстве мира Петух сначала слушал с вниманием, но ничего не понимал. Орёл, видя, что петух ничего не понимает, опечалился и стало ему тяжело говорить с петухом. А петух, не понимая, что говорит орёл, заскучал и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из них оставался доволен своей судьбой. Так бывает, когда учёный человек говорит с не учёным. Но ещё более, когда духовный говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а не духовный петуху. Ум духовного день и ночь поучается в законе Господнем и молитвой восходит к Богу, а ум недуховного привязан к земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душа недуховного остаётся пустой и рассеянной. духовный, как орёл летает в высоте и душой чувствует Бога и видит весь мир. Хотя и молится в темноте ночи, а не духовный услаждается или тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И когда духовный встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело общение. беседы с детьми Милые дети бегают по лугам, рвут цветы, поют и радуются, потому что их веселит благодать Божия. Но ну вот увидели они монаха и говорят ему: "Смотри, Господь украсил небо звёздами и землю реками и садами. Орлы высоко над облаками летают и наслаждаются красотой природы. Птицы весело поют в рощах и полях, а ты, монах, сидишь в келье и не видишь всей красоты Божией. Сидишь и плачешь. О чём ты плачешь в своей маленькой келье, когда солнце светит, весь мир в красоте и всюду радость на земле? Так спрашивали дети монаха, но он отвечал им: "Дети, вы не понимаете моего плача. Душа моя плачет о вас". Что вы не знаете Бога, который создал всю эту красоту? Душа моя знает его, и всем вам я хочу этого знания. И потому скорблю и слёзно молю Бога о вас, чтобы и вы познали Господа духом святым. Что значит познать Господа духом святым? Умом дети познать Господа нельзя. Но вы читайте божественные писания, В нём живёт благодать, которая будет услаждать вас, и так вы познаете Господа и будете с радостью работать ему день и ночь. Когда же познаете Господа, тогда уйдёт желание смотреть на этот мир, но душа будет стремиться видеть славу Господню на небесах. А нам нравятся цветы, и мы любим гулять и веселиться. Вы любите гулять по полям и рвать цветы. Вы любите петь и слушать пение птиц. Но есть на небе прекраснее всего этого рай, где живёт Господь с ангелами и святыми. Там тоже есть веселье и поются песни, но иные, лучшие. И когда душа услышит те песни, то не может забыть их никогда и уже не влекут её песни земные. Но мы любим петь. Пойте, дети, Господу духом святым. Пойте в смирении и любви. А почему ты плачешь, мы не понимаем? Я плачу о вас, детки. Глядя на вас, я жалею вас и прошу Господа, чтобы хранил он вас, чтобы познали вы творца и Господа своего. Я смотрю на вас, а вы похожи на отрока Христа. И хочу, чтобы вы не потеряли благодати Божией и не стали бы, когда вырастете, похожи на врага за плохие мысли. Я хочу, чтобы вы всегда были похожи на сына пречистой Матери Божией. Это желает душа моя вам. Об этом я молюсь. Мне жалко всех детей на земле, и потому я плачу за всех невинных детей и сирот. Я плачу дети за мир. и сетую о всём народе Божием Господи пошли милость твою на детей земли которых ты любишь и дай им познать тебя духом святым и научи их славить тебя слёзно прошу тебя услышь молитву мою и всем дай познать славу твою духом святым дети Любите Бога, как любит его ангелы на небесах. Мы никогда не видели Бога, как можем мы его любить? Детки мои возлюбленные, вы думаете о Боге всегда, что он вас любит и дал вам жизнь для того, чтобы вы вечно с ним жили и наслаждались его любовью? Как можем мы знать, что Бог нас любит? По плодам детки познаётся любовь. Когда мы в любви Божией, то боимся греха и на душе покойно и весело. Хочется помнить Бога всё время и хочется молиться, и в душе хорошие мысли. Как узнать, какие мысли в нас живут и какие из них хорошие или плохие? Чтобы распознать мысли добрые от злых, нужно держать ум свой чистым в Боге. не понимаем, как можем мы держать ум в Боге, когда мы не видели Бога и не знаем Его, и что значит чистый ум. Детки, вы помышляете, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите. Так вы будете ходить всегда перед лицом Господа. Хотя это малая любовь, но если сохраните слово Мое, то оно приведет вас к у большой любви. И тогда духом святым вы познаете всё то, что я вам говорю, и чего сейчас вы ещё не разумеете. Беседа старца о курении. В 1905 году отец Силуан провёл несколько месяцев в России, часто посещая монастыри. В одном из таких путешествий в поезде железной дороги он занял место напротив одного купца. Последний с дружеским жестом раскрыл перед ним свой серебряный портсигар. И предложил ему сигарету. Отец Селуан поблагодарил за предложение, отказавшись взять сигарету. Тогда купец начал говорить: "Не потому ли, батюшка, вы отказываетесь, что считаете это грехом? Но курение помогает часто в деятельной жизни: хорошо прервать напряжение в работе и отдохнуть несколько минут, удобно при курении вести деловую и дружескую беседу, и вообще в ходе жизни И дальше, пытаясь убедить отца Силуана взять сигарету, он продолжал говорить в пользу курения. Тогда всё-таки отец Силуан решил сказать: "Господин, прежде чем закурить сигарету, помолитесь. Скажите одно Отче наш". На это купец ответил: "Молиться перед тем, как курить, как-то не идёт". Силуан в ответ заметил: "Итак, всякое дело, перед которым не идёт Исмущённая молитва лучше не делать. Глава 20. Аскетические мысли, советы и наблюдения. Мысли мои пережиты долгими годами. Божьей милости были со мной без конца. Если бы Господь не вразумлял меня как добрый пастырь своей благодатью, то враги поглотили бы меня. Я пишу милости Господни, и мне легко писать, ибо душа моя знает Господа духом святым и знает, как много он любит человека. По множеству любви и кротости своей он и не помянет нам грехов наших. Дух мой ненасытно желает то молиться, то писать или говорить о Боге. Мерзких же дел душа моя не хочет слышать. Если ты говоришь или пишешь о Боге, то молись и проси у Господа помощи и вразумления, и Господь будет тебе содействовать и вразумлять. И если есть у тебя недоумение, то сделай три поклона и скажи «Господи, ты видишь милостивой душа моя в недоумении, и я боюсь погрешить, вразуми меня, Господи». И Господь непременно разумит, потому что он очень близок к нам. Если же ты усомнишься, то не получишь просимого, так Господь сказал Петру. По что усомнился еси, маловерие? Когда тот стал утопать в волнах, так и душа, когда усомнится, начинает утопать в плохих помыслах. Господи, Даруй нам полную веру к тебе, Духом святым. Кому не дано учить, а он учит, тот оскорбляет величие Божие. Есть люди и даже великие, которые, когда приходит недоумение, не спрашивают у Господа, а надо прямо говорить: Господи, я человек грешный и не разумею, как должно. Но ты, милостивый, вразуми меня, как нужно поступить. И милостивый Господь не хочет, чтобы душа наша была в смущении от врага, и внушает, что надо делать и чего не делать. Когда мы многое знаем, то возблагодарим Господа за данное знание. Но одного знания недостаточно. Надо, чтобы были плоды святого Духа в душе, хотя бы малое зерно. который в своё время вырастет и принесёт обильный плод. Я пишу, и мне легко писать, потому что душа моя знает Господа, но лучше молиться не рассеянно, ибо молитвы дороже всего. Но непрестанно пламенно молиться душа не имеет сил, и потому надо давать ей отдых от труда молитвенного. Тогда можно читать или размышлять или писать о Боге, кому как внушает Господь. Хорошо получаться в законе Господнем день и ночь. Тогда душа обретает покой в Боге, и Господь объемлет всю душу, для которой нет ничего, кроме Бога. Когда душа в Боге, то мир забыт совсем, и душа созерцает Бога. а в другое время Господь двигает душу своей благодатью молиться за весь мир иногда же за одного кого-либо когда и как хочет Господь но чтобы видеть тайны божие надо усердно просить у Господа смиренного духа и тогда мы познаем их духом святым знаешь что когда случится беда народу и душа заплачет перед Богом за этот народ, то он будет помилован. Для этого Дух Святой коснулся души и дал ей молитву за людей, чтобы они были помилованы. Так милостивый Господь любит создание своё. Возможно, что кто-нибудь подумает: "Как же я буду молиться за весь мир, когда сам за себя не могу молиться?" Но так говорят те, Кто не познал, что Господь слушает наши молитвы и приемлет их. Молись просто, как дитя, и Господь услышит твою молитву, ибо Господь наш настолько милостивый отец, что мы не понять, не вообразить этого не можем. И только Дух Святой открывает нам его великую любовь. Кто любит скорбящих, тому Господь даёт пламенную молитву за людей. Они молятся со слезами за народ, который любит и за который скорбят. Но скорбь эта угодно Богу. Господь избирает молитвенников за весь мир. Киевскому подвижнику Парфеннию, желавшему узнать, что есть схима монашеская, Божья Матерь сказала: "Схимник это молитвенник за весь мир. Господь хочет всех спасти".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 Душа в этой молитве скорбит о нём и усердно молится, и это есть признак милости Божией. Душа моя испытала и видела великие милости надо мной и над теми, за которых она молилась. И я понял, что когда Господь даёт скорбь о ком-нибудь и желание молиться о нём, то это значит, что Господь хочет помиловать того человека. Поэтому, если кому придёт скорбь о ком либо, то надо молиться за него, потому что Господь ради тебя хочет помиловать его. И ты молишь, Господь услышит тебя, и ты прославишь Бога. Всякая мать, которая узнаёт беду о детях, то тяжело страдает или даже умирает. И я испытал подобное. Одно срубленное и очищенное дерево быстро катилось по откосу на человека. Я видел это, но от великой скорби не мог ему крикнуть: "Уйди скорей!" У меня заболело и заплакало сердце, и дерево остановилось. Человек этот был для меня чужой, я не знал его. А если бы это был родной, то, думаю, вряд ли остался бы я жив. Молитва горделивых не угодна Господу. Когда же душа смиренно воскорбит, то Господь непременно послушает ее. Один старец иеросхимонах, живший на Афоне, видел, как молитвы монахов восходили к небесам. И я этому не удивляюсь. Тот же старец, когда был мальчиком, видя скорбь своего отца по случаю сильной засухи, грозившей погубить весь урожай, пошел в каноп на огороде и стал молиться. «Господи, Ты милостивый, Ты нас создал, Ты всех питаешь и одеваешь. Ты видишь, Господи, как скорбит мой отец о дожде. Ты пошли на землю дождь». И собрались тучи, и пошел дождь, и смочил землю. А один старец, который жил при море у пристани, рассказывал мне. Была тёмная ночь. Пристань была полна лодок рыбаков. Началась буря и скоро усилилась. Лодки стали биться одна о другую. Люди старались их привязывать, но было невозможно в темноте и в бурю. Всё смешалось. Рыбаки стали кричать, что есть силы, и стало страшно слушать крики испуганных людей. Я заскорбел о народе и слёзно молился. Господи, укроти бурю, утишь волны, скорбящих людей твоих пожалей и спаси. И скоро буря перестала, утихло море, и успокоенные люди благодарили Бога. Раньше я думал, что Господь творил чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо, как только смирится душа его. Ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы. Многие по неопытности говорят, что какой-то святой сделал чудо, но я узнал, что это дух святой, который живёт в человеке, творит чудеса. Господь хочет, чтобы все спаслись и вечно были с ним, и потому слушает молитвы грешного человека ради пользы других. или самого того, кто молится. Кто просит у меня молитв, за тех слёзно прошу Господа. Господи, дай им духа твоего святого, да познают тебя духом святым. Господь любит нас грешных без конца и даёт человеку духа святого, и душа духом святым знает Господа. и блаженствует в нём, благодарит и любит его, и от великой радости жилеет весь мир, и сильно желает, чтобы все люди познали Бога, потому что и сам Господь того всем желает. Но поистине это возможно только по благодати, даже и в малой мере, а без благодати человек подобен скотине. О, как жаль тех людей, которые не знают Бога! А мы, православные христиане, счастливы, ибо знаем Бога. Научил нас Дух Святой. Он научает нас и врагов любить. Человек пока не узнает большего, доволен тем малым, что имеет. Он подобен петуху деревенскому, который живет на малом дворе, видит немного людей и скота, знает десяток своих кур и доволен своей жизнью, потому что большего не знает. А орёл, который летает высоко в облаках и видит зорким глазом дали, и слышит издалека запахи земли и наслаждается красотой мира, знает многие страны, моря и реки, видит множество зверей и птиц, не будет доволен если посадить его с петухом на малом дворе. И человек, пока не узнает большего, бывает доволен тем малым, что имеет. Так часто бедный крестьянин бывает доволен тем, что есть у него пропитание и одежда, и благодарит за это Бога. Но ученый человек, развитый наукой, не будет доволен такой жизнью и ищет простора для своего ума. Так же бывает и в духовной жизни. Кто не познал благодати Святого Духа, тот подобен петуху, который не знает орлиного полета, не разумеет сладости умиления и любви Божией. Он познает Бога из природы и из Писания. Он удовлетворяется правилам и тем бывает доволен, как доволен петух своей долей и не скорбит, что он не орел. Но кто познал Господа Духом Святым, тот молится день и ночь, потому что благодать Святого Духа влечет его любить Господа, и от сладости любви Божией он легко несет все скорби земли, и душа его непрестанно скучает только о Господе, и всегда ищет благодати Святого Духа. Кто хочет непрестанно молиться, то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 в смирении Христовом. Если же подумает, мне нет нужды советоваться с кем-нибудь, и оставит послушание, то станет раздражительным и не только не преуспеет, но и потеряет молитву. Чтобы удержать молитву, надо любить тех людей, которые тебя обижают, и молиться за них до тех пор, пока душа не примирится с ними. И тогда Даст Господь непрестанную молитву, ибо он даёт молитву молящемуся за врагов. В молитве учитель сам Господь, но надо смирять свою душу. Кто правильно молится, у того на душе мир Божий. У молитвенника должно быть милолующее сердце ко всей твари. Молитвенник всех любит и всех жалеет, ибо благодать Святого Духа Научила его любви. Молитва – дар Святого Духа. Бесы всеми силами стараются отвести человека от памяти Божией и от молитвы. Но душа, любящая Бога, скучает о Боге и прямо к Нему молится. «Скучает душа моя по тебе, и слезно ищу тебя». У молящегося сердце молится без принуждения. Само благодарить творит молитву в сердце. Но ты смиряй себя как можно больше. Держи ум свой в сердце и в Вааде. Чем больше смиришь себя, тем больше и получишь дары от Бога. Слава милосердию Господа, что он даёт нам грешным быть в Боге. Чтобы пребывать в Боге, будь доволен тем, что имеешь, хотя бы ты и ничего не имел. Будь доволен и благодари Бога, что у тебя ничего нет. Будь доволен тем, что ты служишь Богу, и он поставит тебя со святыми. Кто хочет любить Господа, тот должен любить врагов и быть незлобивым. Тогда Господь даст радость, непрестанно славословит его день и ночь, и ум твой будет забывать мир. А если и возвратиться И вспомнишь о мире, то усердно будешь молиться за мир. Так жили святые, ибо дух Божий учит душу молиться за людей. Дух святой учит любить Бога, а любовь хранит заповеди. Господь сказал: "Кто любит меня, тот заповеди мои сохранит". Если бы Адам любил Господа, как Божья матерь, то сохранил бы он заповедь. И мы видим на опыте, что кто любит Бога, у того ум управляется Божией благодатью, и тонко видит все козни врага. Когда же Господь утешает душу, тогда она не видит уже врагов, но созерцает только одного Господа. Послушливый закону Божию будет понимать, как хороши все заповеди Господние. какую ни возьми заповедь, она приносит радость и веселие. Возьмите первую любить Бога. Если ты помышляешь, что Господь нас любит, то за это помышление тебе будет дан мир. Возьмём вторую любить ближнего. Если ты помышляешь, что любит Господь людей своих и что в них живёт Дух Святой, то душа твоя усладится законом Божиим. И тогда будешь гнаться за ним день и ночь, и будет дано тебе рассуждение добра и зла. Когда Господь хочет утешить скорбящую душу, то даёт ей радость, слёзы умиления и мир душевный и телесный. А иногда и сам себя являет душе. Апостолы видели Господа во славе, когда он преобразился на Фаворе, а после Во время страданий его малодушно разбежались. Так немощен человек. Воистину, мы земля, да ещё грешная. Потому, сказал Господь, без меня не можете творить ничего. Так и есть. Когда в нас благодать, тогда мы истинно смиренны, тогда мы умны, послушны, кротки, любезны Богу и людям. А когда теряем благодать, то высыхаем как розга, отрезанные от лозы. Кто не любит брата, за которого умер Господь в великих страданиях, тот отпал от лозы, от Господа. Но кто борется с грехом, тому поможет Господь. Человек иногда немощствует так, что нет у него сил даже муху прогнать. И от души не может он отогнать плохие мысли. Но и в этой немощи божья милость хранит человека. И нет плохих помыслов, но один Бог и в душе его, и в уме, и везде. Человек сам по себе немощен, как цветок полевой. Все его любят, и все его топчут ногами. Так и человек. Иногда он в славе, а иногда в бесчестии. Но кто любит Бога, тот благодарит Господа за все скорби и пребывает покоен и в чести, и в поношениях. Я считаю, что кушать надо столько, чтобы после кушания хотелось молиться, чтобы дух всегда горел и ненасытно стремился к Богу день и ночь. А жить надо просто, как малое и дети. Тогда благодать Божия всегда будет в душе. За любовь Господь даёт её туне. И с этой благодатью душа живёт как бы в другом мире и влечётся туда любовью Божией так, что на этот мир не хочет смотреть, хотя и любит его. Как узнать, любит ли меня Господь или нет? Вот признаки. Если ты крепко борешься с грехом, то любит тебя Господь. Если ты любишь врагов, то ещё больше ты любим Богом. А если душу свою полагаешь за людей, то много любезен ты Господу, который и сам положил душу свою за нас. Раньше я не знал, что значит душа больная. А теперь отчётливо вижу это и в себе, и в других. Когда душа смирится и предастся на волю Божию, то становится здоровой и бывает дело покойно в Боге. и от этой радости молится, чтобы все познали Господа Духом Святым, который ясно свидетельствует душе спасения. Господь с небес презирает на всех сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Монах день и ночь получается в законе Господнем, и также день и ночь непрерывно ведет войну, с неприятелем он должен взять семь крепостей первая крепость отсечь свою волю вторая крепость предать себя в послушание старцу третья крепость иссушить себя ради бога четвёртая крепость иметь нестяжание пятая крепость победить самолюбие шестая крепость смирить себя Седьмая крепость отдать свою душу Богу, то есть во всём предаться воле Божией. Теперь посмотрим, какие же награды за победы получает монах от Господа ещё на земле. Первое мир совести. Второе душа и тело имеют мир от Господа. Третье душа любит Бога и созерцая его, помышляет, что любит нас Господь. Четвёртое. Душа от любви Божией любит и ближнего своего как самого себя. Пятое. Душа упокоевается в Боге и созерцает величие Божие и милосердие. Шестое. Душа ходит по земле и работает руками, но ум прилепился к Богу и созерцая его забывает землю, ибо любовь Божия влечёт душу любимого любить. Седьмое. Душа чувствует благодать Божию в мыслях своих. Восьмое. Душа чувствует благодать в сердце своём. Девятое. Душа чувствует благодать Божию и в теле своём. Десятое. От любви Божией раскрывается Царствие небесное, и душа духом святым знает какой наш Господь, за Писание мое, кто будет читать, за все простите, за ошибки мои, и прошу вас молиться за меня. Но писал я потому, что влекла меня любовь Божия, в которой я сытости не знаю. Я видел, и вся душа моя была занята Богом, и ни единая мысль не приближалась ко мне. и не мешалу уму моему писать о любимом господе. И когда я пишу слово, то другого ещё не знаю, но рождается оно во мне, и я пишу его. Когда же кончаю писать, то помыслы бывают приходят и тревожат мой слабый и немочный ум. Но я тогда жалуюсь милости уму Господу, и Господь милует меня падшее создание своё. мысли об исходе Я лежу телом на земле но рвётся дух мой видеть Господа во славе Хотя и много я грешен но Господь дал мне познать его духом святым и душа моя знает его знает как безмерно он милостив и какой он радостный Душа до да благодати Божией боится смерти Боится душа и самого Бога потому что не знает, насколько он смирен и кроток и милостив. И никто не может понять любовь к Христову, если не вкусит благодати Святого Духа. Братья мои о Господе возлюбленные, милостивый Господь, свидетель души моей, что я пишу истину. И знаете, братья, и никто себя да не обманывает, кто брата не любит, Тот и Бога не любит. Верно об этом говорит писание, и его надо в точности исполнить. И тогда узришь ты сам в душе своей милость Господню, которая пленит твою душу, ибо сладка благодать Господня. Юноша ищет себе невесту, а девушка ищет себе жениха. Это и есть земная жизнь, Богом благословенная. Но та душа, которую изберет Господь и даст ей вкусить сладость любви Божией, земную жизнь не равняет с любовью Божией, но занята бывает единым Богом и ни к чему земному не привязывается. И если приходят к ней земные мысли, то она не услаждается ими, ибо не может возлюбить земное, но вся желанно стремится к небесному. Божья Матерь с Иосифом обручником, болезная искали Христа, когда он остался в Иерусалиме и беседовал в храме со старцами. И лишь после 3 дней нашли его. Сколько скорбела душа Божией Матери за эти дни. Она помышляла: "Где ты, сын мой любезный? Где ты, свети мой драгоценный? Где ты, утроба моя возлюбленная?" Так каждая душа должна искать сына Божия и сына Девы, доколе не обрящет его. Душа, познавшая любовь Божию духом святым, умирая, испытывает некоторый страх, когда ангелы поведут её ко Господу, потому что живя в мире, она повинна грехам. Но когда увидит душа Господа,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 Что они там делают? Они пребывают в любви Божией и созерцают красоту лица Божия. Красота Господня пленяет всякую душу радостью и любовью. Эта красота и на земле познаётся, но от счастья и бо совершенной любви бренное тело не может вынести. На земле Господь даёт душе столько, сколько может она вместить. и сколько хочет щедрая рука Господня. Душа моя приблизилась к смерти и сильно желает видеть Господа и вечно быть с Ним. Господь простил мне множество грехов и дал мне Духом Святым познать, как много Он любит человека. Все небо удивляется воплощению Господа, как Он любит, Великий Господь пришёл нас грешных спасти и приобрёл нам вечный покой своими страданиями. И душа не хочет помышлять ничего земного, но влечётся туда, где Господь. Милы сердцу слова Господни, когда Дух Святой даёт душе их разуметь. Когда Господь жил на земле, то множество народу ходило за ним. И по нескольку дней не могли оторваться от Господа, но голодные слушали его сладкие слова. Душа любит Господа, и всё, что мешает думать о Боге, печалит её. И если ещё на земле душа так сильно услаждается Духом Святым, то тем более там будет она наслаждаться. О, Господи, как возлюбил ты создание своё! Твой тихий, кроткий взор душа забыть не может. Душа моя, Господи, занята Тобой целый день и всю ночь, и ищу Тебя. Дух Твой влечет меня искать Тебя, и память о Тебе веселит мой ум. Душа моя возлюбила Тебя и радуется, что Ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по Тебе. И хотя в мире всё красиво, но ничто земное не занимает меня, и душа желает только Господа. Познавшая Бога душа ничем не может удовлетвориться на земле, но всё стремится к Господу и кричит, как малое дитя, потерявшее мать. Скучает душа моя по тебе и слёзно ищу тебя. Душа от любви Господа стала как бы безумный сидит, молчит, говорить не хочет, и как безумная смотрит на мир и не хочет его и не видит его. И люди не знают, что она созерцает любимого Господа, и мир остался как бы позади и забыт. И душа совершенно не хочет мыслить о нём, потому что нет в нём сладости. Так бывает с душой, которая познала сладость Духа Святого. О Господи, дай нам сию любовь во всём мире твоём. О Душе святой, живи в наших душах, да все согласны славим Творца, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.